Я с максимально невинным видом». Пашутин По разулыбался, подмигнул лукаво. «Заришь в корень. Вопрос законный. Решаю не я, сразу скажу, но принял к сведению. Что от меня зависит, то сделаю. Мое мнение заслужили». Я кивнул и сказал. «Борис Борисович, еще дело есть. Слушаю. Шофера-то я завалил, собственно, не хотел. Надо бы их задержать, а при такой гонке... но ну, вы понимаете, куда попал, туда попал». Как говорится, надо бы остановить любой ценой. Полковник сделал решительно отсекающий жест. «Даже не думай. Тут все верно, разумно и так далее. Это я решу. Сто процентов. Я же тебя в эту операцию привлек со стороны, я и объясняться буду. Ну и все на этом». «Понял», — сказал я, про себя подумав, что разговор еще не закончен. «Но расспроса ни к чему. Все постепенно станет ясно». «Борис Борисович!» — крикнул один из оперов. «Задержанный готов к транспортировке». «Но если готов, так транспортируйте». Малость сварливо ответил Пашутин. «Я тут при чем?» «И смотрите, головой за него отвечаете. Глаз не спускать». Спрашивающий замялся. «А куда его? В городское управление?» «Ну при чем тут город? К нам везите. Сперва в больницу пусть гипс наложат. Или что там у них? А дальше я с ним буду разбираться. Насчет ответственности все понятно?» «Так точно. Есть». Несколько человек подхватили зафиксированного в шине Султанова, поволокли к одной из волк, а Пашутин окликнул Волчкова. «Василь Сергеевич, подойди». Тот подошел с брезгливым видом, отряхивая руки. «Слушай». В голосе полковника зазвучали просительные нотки. «Можешь считать, что не в службу, а в дружбу. Останься тут, обыщи покойника. Всю предварительную информацию из него выжми, потом доложишь. Труп в городскую судмедэкспертизу». Там начальник отличный мужик. Знаю. Тем лучше. Скорая ГАИ, проследи, чтобы все было по закону. Комар носа не подточил. Пока мы еще по краю ходим. Найдется, кому нам палки в колеса сунуть. Да уж теперь я думаю, не думай. Делай, как я говорю. Вот я и хотел сказать, что думаю все таки выполнить. Вывернулся Волчков. Если по правде, так мне самому не терпится узнать, что это за тип. Ладно, возьми себе одного в помощники. Стаценко? «Я...» — откликнулся молодой, лет 25, парень. «Останешься под начальством Волчкова. Есть!» «Ну, а мы поедем». И мы взяли курс домой, на Сызрань-7. Я, Пашутин и водитель, до крайности дисциплинированный мужик, за всю дорогу не промолвивший ни слова, как робот. И начальник, видимо, доверял ему до самого дна. Считал, что при нем можно говорить все. Впрочем, до поры до времени шеф помалкивал а потом вдруг обернулся ко мне с переднего сиденья. Честно сказать, еще не верится, ведь мы сделали дело, а все висело на волоске, буквально. Я лишь кивнул, чувствуя очень странное, что мне хотя бы для видимости, пусть на несколько дней придется возвращаться в прежнюю жизнь, к прежним друзьям, в лабораторию, в коллайдер, к Володьке, хозяйке Зинаиде Родионовне, к другим. Странно то, что в это невозможно было поверить, все это, еще несколько дней назад, бывшая моей жизнью, теперь унесло куда-то немыслимо далеко. И ведь не то, чтобы я ко всему этому охладел, как-то стал иначе относиться. Нет, просто эти дни изменили все. Поставили меня на те рельсы, по которым теперь мчатся дальше. А назад возврата нет. Вот и все. Не знаю, угадал ли мои мысли, пошутен или нет, но сказал он так. «У тебя как самочувствие?» И я ответил честно. «Пока не совсем понимаю, на каком я свете, скажем так. Но полковника это вполне удовлетворило. Это нормально. Боевое крещение, скажем так. Тебе раньше стрелять доводилось?» «На боевых сборах по мишеням». «Ну, это совсем другое дело. А тут по врагу. Бой самый настоящий. Ты вот что. Завтра отдыхай. С начальством я решу. А послезавтра утром в кабинете у Котельникова. Задача ясна?» «Совершенно». «Тебя куда подбросить?» «Домой». «Точнее, ты ведь теперь на два дома». А Шутин рассмеялся. По старому адресу. И когда мы уже в сумерках въехали на территорию, подкатили к нашему жилкомплексу, шеф сказал, как бы извиняясь. «Мы тебя вот тут высадим, ладно? В больницу надо срочно этого гада трясти». И высадили меня метров за 200 от дома. Волга тут же поспешно рванула в сторону больницы, а я пошел домой. Прошел примерно полпути, когда сзади окликнули. Макс. Глава двадцать Я резко обернулся. Меня догонял Фрэнк. Даже в полумраке видно было, что он как-то неуверенно улыбается. «Привет», — сказал он, подойдя. «Здорово». Мне почудилось, что он мнется, не решаясь сказать нечто. «Ты что, спросить что-то хотел?» «И это тоже». «Странновато», — ответил он. «Но не только». Улыбнувшись, помог я ему. «Да». Но разговор категорически тет-а-тет. -тет. «Ты знаешь, я уже привык к этому. Вся моя жизнь вдруг начинает протекать под грифом «секретно». Согласен, ты прав. А что, тебе это не нравится?» «Эх, Александр», — сказал я умудренно. «Здесь ведь вопрос такого масштаба, что категории «нравится», «не нравится» становится неприемлемы как законы Ньютона на около световых скоростях. Ты же физик, ты меня понял, я думаю». «Врубился, да». «Ну вот. Нравится мне или нет, значения не имеет. Я это принял. И не возражаю. А если я во что вникаю, я делаю это на все сто. Железно». Тут мне показалось, что Фрэнк вздохнул с облегчением. «Так я и подумал», — сказал он. «Тогда замялся слегка. Я помог. Саня». «Ну мы же решили, отсюда ни слова не выйдет. Что теперь мнемся, жмемся?» «Ладно». Махнул он рукой. «В самом деле, чего тут колесить вокруг да около? Короче так, имею оперативную информацию, что тебя хотят привлечь в комитет, на службу. Вот так». «Совсем не скажу, что меня это оглушило обухом по голове. Даже напротив. Ждал ли я этого? Пожалуй, да. И уж точно был готов к такому развитию событий». И Сашка подтвердил это чуть ли не в слово в слово. но ну, я так понял, что для тебя это не новость. Если формально и да, то морально нет. А у тебя информация от Кости?» Сашка слегка покоробился. «Но при чем тут Кости? Сам не лаптям щи хлебаю». «Да, извини, конечно. И я так понимаю, что мне об этом объявят официально. В ближайшее время будь готов». «Всегда готов», — ответил я по-пионерски. А Фрэнк как будто загрустил. «Да». Вот так жизни проходит. Встречи, расставания. Я пожал плечами. Что было на это сказать? Жизнь не проходит, Саня. Жизнь идет. Ну, это что в лоб, что по лбу. Да как сказать? А, ладно. Никак говорить не надо. В самом деле, чего тут нюни разводить? Незачем. Вот-вот. Главное, не забудь отвольную сделать. Пошутил он. Насколько перзон? Видно будет. Улыбнулся я. Ну, бывай. И после крепкого рукопожатия он исчез в ночи, а я пошел домой. Володька на меня возрился, как на пришельца из четвертого измерения. Здорово! А мы уж здесь тебя потеряли. Поспешили, буркнул я. Вовка больше не спрашивал, но уставился на меня так, что я усмехнулся. Владимир, в вашем взоре вижу я не мой вопрос. Ответить пока не могу. Ты ведь догадался, что за ведомство привлекло меня в свои ряды. Чего тут догадываться-то? Тоже верно. Ну а слухи, какие блуждают по белу свету на данную тему? Володька сделал сложное выражение лица. Ну, не без этого. Точнее. И он поведал, что уже потекло неведомо откуда. Что с Рыбиным не все гладко, не все чисто. Что ни в какой он не в командировке, а что его тайком взяли и нейтрализовали что он агент иностранной разведки, конкретно ЦРУ, что он завербовал еще нескольких обитателей Сызрани-7, что планировал еще расширить эту сеть. Особо продвинутые ученые просекли повышенную суету нашей службы режима, откуда, разумеется, начали громоздиться версии. И в целом, надо признать, они блуждали где-то вокруг да около истины, хотя всей истины, конечно, интеллектуалы не знали. Но дальше скрывать ее бессмысленно. И даже вредно, поскольку разгоряченные неизвестностью пытливые умы могут удариться в такую конспирологию, что и представить себе трудно. Так я и подумал, выслушав приятеля. И он сам к такому же выводу пришел. Да тут ведь и не надо семипяди во лбу. Боюсь, что такого могут насочинять, что сами очумеют. Это запросто, процедил я, мысленно прикинув возможный полет мыслей наших ребят. Только, Володь, имей в виду, я тебе сейчас всего не могу сказать. Я из завтра в распоряжении Котельникова, малость слукавил я. А дальше видно будет. У вас-то как дела в лаборатории? Володька расплылся в улыбке. У! Последние дни в метро пропадаем. Один узел тяжело монтировался. Бились-бились с ним, сделали наконец. Ну здесь, конечно, Мартынюк, его заслуга, сто процентов. Слушай, вот ведь золотая голова, а? Нашел нестандартный ход. Даже усовершенствовал конструкцию. Вован увлекся, стал рассказывать о научно-трудовых подвигах коллектива и лично завлаба Мартынюка. Я слушал это, улыбался, кивал, а самому было немного грустно. Теперь все это, будни, заботы и перспективы лаборатории чудились такими далекими, точно и не моими они когда-то были. Завтрашний день у меня вновь оказался раем земным. Володька ни свет не заря вскочил, полетел в коллайдер на крыльях энтузиазма. А я валялся на кровати, балдея от ощущения приятного безделья. Впрочем, долго прохлаждаться я не собирался. Быстро вскочил, умылся, побрился, ловко отделался от любопытства Зинаиды Родионовны. Отпуск взял на несколько дней. Да, по личным обстоятельствам, есть дела. Ну и так как-то отболтался, позавтракал и понесся. Каэлите, естественно. Не зная, застанули ли ее дома. Застал. Она радостно ахнула. Кинулась мне на шею. И надо ли объяснять, во что переросли эти объятия. Потом, тесно прижавшись друг к другу в постели, мы полусонно трепались о такой чепухе, что если бы кто нас сейчас услышал, лопнул бы от смеха. Но ясное дело, такая вздорная болтовня влюбленных – самое нормальное дело не о квантовой же физике, не о полифонии Достоевского говорить в обнимку. Так что порядок. Однако, я даже поддакивая милому и бестолковому девичьему бормотанию, успевал думать о серьезном. А именно о том, как завтра построится разговор в кабинете Котельникова. Я пытался смоделировать эту беседу, не сомневаясь, что присутствовать будем трое. Я, Котельников, Пашутин. Что они мне скажут? «Что?» — а Аэлита. И тут только я сообразил, что произнес эти слова вслух, и рассмеялся. «Пустяки, ничего особенного. Прогнозы на завтра». Она поерзала немного, прижимаясь ко мне поплотнее. «А что у тебя завтра?» Я помолчал. «Пока не знаю, но что-то важное и даже судьбоносное. Вот как?» «Так и есть. Прости за лишний пафос, но он тут не лишний». Теперь сделала паузу она. Я точно разгадал ее молчание и через десяток секунд услышал то, что ожидал услышать. «Скажи, а я у тебя включена в судьбу? В будущее твое?» «Конечно!» Немедля ответил я и покрепче обнял девушку. Ясно дело, любой другой ответ вызвал бы у нее острый душевный геморрой, который она тут же постаралась бы перекинуть на меня. Но я и не соврал. Я в самом деле ощущал, что с каждым днем эта девушка, а уж если быть точным, эта женщина, мне все дороже и дороже. Иначе говоря, это моя женщина, единственная на всю жизнь. Я не оставлю ее, я никому ее не отдам. А лучше сказать, я сделаю все, чтобы она сама навсегда стала считать себя моей». В ответ на мои объятия Айлита прильнула ко мне крепко-крепко, Наградила нежным поцелуем. А что стало происходить дальше и произошло не раз, повторяться не стану. Скажу лишь то, что все это, конечно, усилило мои чувства. Теперь я твердо знал, что мы с ней ныне и присно, и во веки веков. А завтра утром, именно в 8.58, я был в приемной Котельникова. Секретарша вскинула на меня глаза и сразу «Скворцов? Он самый». «Заходите, ждут». «Вот так. Ждут в множественном числе». «Ну, так и должно быть. И я вошел». Пашутин и Котельников оба сидели за столом совещаний, куда кратким безмолвным жестом пригласили и меня, совсем как своего, и рукопожатием удостоили, сдержанным, деловым. Переглянулись между собой, и это от меня не ускользнуло. Этот мгновенный обмен взорами значил мысленный пас. Как говорится, мяч принял Пашутин. «Максим Андреевич», — начал он, «я надеюсь, можно обращаться на «ты»?» «Конечно». «Вот и хорошо. У нас к тебе есть разговор. Ты, наверное, уже это понял. Но прежде...» «Словом, если есть у тебя вопросы, проясним все, что можно». «Есть». «Давай». «Что там с Султановым, который не Султанов?» Тебе хочется знать его подлинное имя? Да боже упаси, хоть Дуримар Бармалеевич. Признал ли он вину? Работу на иностранную разведку? На какую, кстати? Ну а куда же ему деваться? Он же не дурак. В последней фразе явно промелькнула какая-то злая насмешка. Я вопросительно посмотрел. Я собес правильно меня понял. «Это не комплимент», — усмехнулся он. а «Лишь признание факта. Он все верно просчитал». Не только признал, но согласился на сотрудничество. Перевербовку другими словами. И не то, что согласился, а сам сразу о том и заговорил. Уверен, что заранее думал об этом. И продумал хорошо. Все у него покупается, все продается. Главное, расчет-то правильный у сукиного сына. Все наперед знал, что наши пойдут на это. И естественно, пошли. Слишком ценный кадр. Да, есть риск, что он может просигналить, работаю под контролем. Объяснят ему, конечно, что так делать нехорошо, вежливо так. Но я думаю, здесь даже страховаться нечего. Он своих хозяев продаст в легкую, как сморкнуться. Ни чести же, ни совести, ни стыда. Один только ум. Он уже говорил, что может наших ребят психологическим трюкам толковым обучить. И не врет, думаю. Считаете, что может? Вполне. И выступал он профессионально, я убедился. Много чего считывал по лицу, одежде, по жестам. Словом, прямо тебе Шерлок Холмс. Да и вообще, ну что уж там, талант. Башка работает как ЭВМ. Противно такое про говорить. Ну что ж поделать, если правда? А как они с рыбиным законтачили, сказал? Еще бы не сказал. Рыбин, сволочь. Прости, Алексей Степанович. Тот отмахнулся. Да ладно. И не такое эти стены слышали. Короче, Рыбин ведь начал здесь шпионить на свой страх и риск. Так сказать, по зову гнилой души. И лишь потом начал искать выходы на хозяев. И нашел. Тоже работать умел, конечно. Вот тогда те и забросили сюда Султанова, а он давний агент, так и нашли друг дружку. Понятно. Значит, психологические подходы Рыбина, они не только от немцев, сколько от него. Он и натаскивал нашего за входа. Естественно. Но фрицы, собачьи дети, тоже в этом толк знали. Школа еще та. Понятно. А сам султанов? Он-то как вышел на эти шпионские страсти. Тут темнит. Говорит, натура у меня слишком уж любознательная. Хочу все знать. Жадный, говорит, был до жизни. Хотелось не пойми чего, но с творчеством, говорит, с острыми ощущениями. Дескость и в художественном училище побывал по классу живописи. Бросил. Потом чуть было в профессиональные картежники не затесался. И вроде даже карта поперла, как Ивану-дураку. Но и тут показалось не по росту. Достоин большего. «Поверили?» «Ты знаешь, отчасти да. А вообще полуправда, ясно-понятно. Где-то недоговаривает, где-то сочиняет. Но правду из него тянуть уже не наша забота. Забрали?» Улыбнувшись, я скинул взгляд в потолок, обозначая тех, кто забрал. «Почти. Вчера прилетели. Целая бригада. Четверо. Уже с ним толкуют. Я, собственно, уже сдал его с рук на руки. Сказал, что к оперативной игре он не пригоден. Ну а дальше?» Пашутин слегка пожал плечами. «Вид постарался сделать равнодушный. Но я видел, что ему не весело. Да, наверное, его поощрят за сделанное. Сеть в Сызране 7 ликвидирована, курирующий эту сеть резидент выявлен и взят в оперативную разработку. Важнейшая задача решена. Все замечательно. Но грустно должно быть для контрразведчика расставаться с делом, в которое вложено столько много сил, действий, мыслей, нервов, с делом, где удача и неудача мотала нас, как на качелях. Точно судьба нарочно придумала острый детективный сюжет и решила поиграться в волю, чтобы участники ее игры хватанули всю гамму чувств. А ей судьбе вроде бы это в кайф. И вот после всего пережитого, после такого душевного накала, ну понятно, насколько трудно расставаться с этим всем. Отходняк по сути тот же, что у спортсмена после финального матча. «Сколько градус эмоций умножь на 10. И я сказал, «Слушайте, Борис Борисович, ведь дело-то не кончено. По городку уже слухи ползут». «Знаю», — кивнул он без удивления, и даже подмигнул по-дружески. «А как же не знать? Зарплату нам зря платить не будут. Глаза и уши. Хм. Ладно, не о том речь. А если о том, то, конечно, это не спрячешь. Но теперь можно завесу приоткрыть. Так, Алексей Степанович?» Тот сумрачно промолвил. «Так-то оно так. Но еще подумать надо, как это подать. Под каким соусом?» «Согласен. Надо. Только быстро. Очень быстро. Думать». Котельников кривовато ухмыльнулся. «Мы, физики, думаем обстоятельно. Быстро думать – это к вам. Шучу-шучу». Поспешно оговорился он, но беглый взгляд на часы бросил. «Максим Андреевич», – неожиданно сказал он, – «у вас еще вопросы к нам есть?» Я четко понял, чего от меня хотят замы. Нет, все, что хотел выяснить, выяснил. Тогда переходим к главному. Сказав так, Котельников выжидательно глянул на Пашутина, но тот лишь улыбнулся, чуть пожал плечами. Самое изложи, Алексей Степанович. Хорошо. Кратко сказал тот. Получено предписание, Максим Андреевич. Вас вызывают в Москву. В отличие от полковника, зам по науке придерживался более официального тона. Вас вызывают. Безличная форма сразу предполагала, кто вызывает. Умей слышать несказанное, читать невидимое. «Когда выезжать?» – спросил я. «В смысле вылетать?» «Можно и выезжать», – благосклонно уточнил Котельников. «Сегодня же. Ближайший поезд через два часа. К полуночи будете в Москве. Там встретят. Сейчас срочно домой, соберитесь по минимуму. На вокзал и счастливого пути». Я стремительно прибросил все расклады. «Товарищи заместители, тогда еще пара вопросов». «Давай». Пашутин уже взял какую-то папку, раскрыл ее. «Я понимаю, что сентиментам в нашей жизни места мало, но все же хочу спросить. Мои друзья и... и девушка. Мне им ни слова нельзя молвить? Девушка — это Кондратьева?» Пашутин поднял взгляд от папки, и взгляд этот был уже ровно профессиональный, без выражения. «Да». Тут во взгляде промелькнуло нечто вроде «сочувствия». Но так мимолетно, что я толком не успел понять, было это, не было, и ответ прозвучал жестко. «Сейчас это лишнее. Что в нашей жизни с сантиментом места мало, это ты точно сказал. А лучше бы и вовсе не было. Но это нереально. Все же люди, а не роботы». Тут пришла совсем маленькая пауза, и он пообещал. кондратьева я скажу, и Семенычу тоже. Он мужик серьезный, все поймет. Не волнуйся». «Ты вот что скажи. У тебя с ней все серьезно?» «Да», — твердо сказал я. Он кивнул, повторил. «Не волнуйся, все будет сделано. А сейчас твоя задача вот такая, как сказано». «Понял». «Да, я тебя провожать не поеду, светиться незачем. Леша все сделает». «Леша — это водитель мой. Ну, бывай. Удачи». И все понеслось в бешеном темпе. Конечно, я и прежде сознавал, в какую огромную и мощную машину попал. Но сейчас я стал прямым свидетелем ее возможностей. Мы с твердокаменным Лешей подъехали к вокзалу за пять минут до того, как поезд прибыл, вышли на перрон. И не успел состав толком остановиться, как к нам подскочил начальник поезда в форме МПС. Вся в служебном рвении и где-то даже напуганная. «Здравствуйте, это насчет вас?» «Да», — кротко обронил Леша, предъявив удостоверение, кивнул на меня. «Наш сотрудник, до Москвы». Купе. СВ еще лучше. СВ нет. Виновата забормотала тетенька, ежась от невозможности выполнить требования. Все занято. А купе есть? Нормально, сказал я. Если можно, верхняя полка. Есть, есть. И я поехал. Путь недолг. К полуночи точно прибыл на Казанский вокзал. Встретили двое в штатском. Вовсе не в костюмах с галстуками, а так полуспортивно. Совершенно незаметно и в толпе. Скворцов? «Максим Андреевич?» «Я сам». «Очень приятно. Прошу». «Приятная, даже любезная интонация», — говорил один, второй ни слова, даже «здрасте». Сели в неприметный москвич 412 Молчун за руль, любезный рядом, я сзади. Впрочем, молчали все трое. Разумеется, я с расспросами не лез. Между прочим, заметил, что мотор у рядового автомобильчика работал чуть ли не подобно самолету. Шут знает, что там было под капотом. Но понеслись мы легко, мощно, ровно. По уже почти пустому садовому кольцу до Таганки. Оттуда на Волгоградский проспект до метро Кузьминки. А там свернули во дворы. Подъехали к одной из многих пятиэтажек. Поднялись на четвертый. Вежливый чекист отомкнул дверь. «Прошу». «Стандартная квартира двушка». Провожатый сказал. «Располагайтесь. Белье. Душ к вашим услугам». «Продукты на кухне. Ужинайте, отдыхайте, завтракайте. К вам придут. Вот ключ. Всего хорошего». И оба исчезли. Из любознательности я, конечно, обревизовал холодильник. Сверхъестественных деликатесов не ожидал. Их и не было. Но сыр, масло, колбаса, молочные, консервы, кофе, чай – это все свеженькое, аккуратное, запакованное. Фирма, черт возьми. Не без удовольствия принял душ, поужинал. Выспался в волю, приготовил завтрак, насладился ароматом кофе. И тут щелкнул дверной замок. Я не стал торопить события, подождал, когда пришедший войдет на кухню. Он и вошел. Среднего роста шатен в джинсовом костюме. Во всем облике нечто неуловимо располагающее к себе. Улыбнулся. «Максим Андреевич?» «Я?» «Очень рад. Ваш тезка Максим Петрович. Ну что ж». Давайте знакомиться. Глава 27 С самого начала Владимир Петрович произвел на меня очень хорошее впечатление. При совершенной внешней неприметности, один раз увидел и позабыл, как выглядит, он умел подать себя. Очевидно, это входило в набор навыков оперативного сотрудника КГБ. Способность входить в контакт, в разговор, выжать из собеседника все по максимуму. Впрочем, в нашем случае из меня выжимать ничего не надо было. Я не собирался ничего скрывать, прятать. И беседа наша носила совершенно доверительный характер. «Можно на «ты»?» Спросил он на третьей-четвертой фразе. Конечно, я не возражал, но сказал, что мне в ответ на «ты» перейти сложно. Ну и не надо. Легко согласился он. «Чайку сообразим на двоих?» «Хотя ты, я смотрю, решил на кофе приналечь. Ну и хорошо. А я, с твоего позволения, все же чаю выпью. Под это дело и потолкуем». Так по-дружески он заговорил, а я охотно поддержал. «Слушай», — сказал он, — «ты, надеюсь, понимаешь, почему мы решили привлечь тебя? Нам нужен следующий человек, который смог бы помочь нам решить ряд вопросов». Я молча кивнул. Конечно, я это понял сразу. Еще в Сызрани, как-никак соображаю, мягко говоря и мне было несложно понять, к чему ведут ходы местных спецслужб вокруг меня. Да, вряд ли я конкретно мог сказать, как именно сложатся события, но вот к такому их развитию, как сейчас, я был готов. Владимир Петрович призадумался. «Не картинно не для ролевой игры, нет, всерьез. Я видел, что он размышляет над тем, как четче построить то, что хочет мне сказать. Нечто критически важное». А я, между тем, еще даже никакого отношения к КГБ не имею. Официально. Не знаю, какие инструкции получил мой собеседник, но вот он поразмыслил и решился. Ладно. Сказал, как отрубил. Максим Андреевич, ты, понятное дело, пока еще не наш сотрудник. Это, правда, дело времени, но... Словом, разговор наш на дружеском доверии. Понимаешь, о чем я? Разумеется, ни слова, ни звука. Что прозвучало здесь, то умерло. Владимир Петрович поощрительно усмехнулся. Иного и не ждал. Ну что ж, тогда разговор всерьез. Видишь ли, мы убеждены, что у нас серьезная утечка. Откуда-то льется информация к противнику. Прямых доказательств никаких. Но по косвенным, ну очень на то похоже, скажем так. Где-то течет, и мы не знаем где. Мысль моя сделала стремительный пируэт. «Так...» «Меня, похоже, хотят зарядить в какой-то научный центр, где, по мнению контрразведки, может быть утечка информации, и, вероятнее всего, этот центр находится в Москве». «Извините, Владимир Петрович, можно вопрос?» «Конечно». «А что из нашей Сызрани-7 протекало, тоже поначалу установили по косвенным признакам?» «Да, это, знаешь, всегда становится заметно, даже когда еще ничего точно не установлено. По данным внешней разведки вдруг видно – что на Западе вдруг, в каких-то там лабораториях, начинают работать в том или ином направлении. Но это точно наше направление, наши разработки. Теоретически они и сами могли бы до такого додуматься, без нас. Учитываем это. Но перепроверить не мешает. Отсюда начинается поиск, где могло прохудиться. И машина включается. А кто у нас ищет, тот всегда найдет. И улыбнулся как-то так жестко. И в глазах промелькнула льдинка. Я тоже ухмельнулся в ответ. Что сказать? В нашем случае мы нашли, и никаких гвоздей. Победители не судят. А вот теперь к нам приходит другой случай, и мне в нем отводится, если не главное, то существенная роль. Значит, сейчас снова предстоит искать? Да. По предварительным прикидкам, дырка у нас в одном или нескольких НИИ, схожих по тематике. Пока не знаем где. Естественно, своя агентура у нас везде, но кое-где, считаем, надо усилить. Ты, надеюсь, уже понял, каким образом? Естественно. Спокойно ответил я. Но есть встречный вопрос. Слушаю. Вы не думали, что КРОТ не в самом научном центре находится, а в вашем аппарате? В научно-технической разведке, например? Владимир Петрович уставился на меня не то чтобы с любопытством, не пристало сотруднику КГБ глазеть так, но с особым прищуром. Мол, а ты парень не прост, заришь в корень. Пауза. «Почему такое мнение?» Как-то слишком замысловато спросил. Я пожал плечами. «Простая логика. Такому человеку гораздо проще выйти на контакт с противником. Там, где физик или химик будет это делать неуклюже, он же во всем этом как рыба в воде. Профессионал. Это же очевидно». Он хмыкнул. «Очевидно? Да для кого как?» И вновь умолк. А взгляд при этом сделался таким... Будто он смотрел в какую-то неведомую мне дальнюю даль. Так оно, собственно, и было. Несколько секунд, после чего взор перефокусировался на меня. «Послушай, Максим», — медленно произнес он, «я вижу, с тобой можно говорить совершенно по-взрослому, и вот я говорю. Я в этой теме глубоко, поверь, и тоже так считаю, что искать этого крота, а лучше сказать червя, нужно именно там» по тем же самым причинам, что ты назвал. Но беда в том, что до начальства эту точку зрения не донести. Пробовали?» «Спрашиваешь». В ответе прозвучала горечь, и я не стал приставать с расспросами. «Ясно же». Попробовал Владимир Петрович высказать эту идею начальству, и в ответку получил такие вилы, после которых пропало всякое желание повторять данную точку зрения. «И мало того, я понял невысказанное». За нервной реакцией руководства кроется испуг, который можно понять. Крот, он же червь, внутри КГБ. Это всегда ошибка, у которой есть имя, отчество и фамилия. Всегда чей-то промах, недогляд, нерадивость. И, соответственно, орг-выводы. Погубленная карьера, в лучшем случае выговор, тихая отставка. И при любых раскладах нервотрепка, которая никому не нужна. Да... Ничего этого собеседник мне не сказал. Но я понял его без слов и понял, что нужно сказать сейчас. «У вас уже есть подозреваемый?» «Явного нет». Такой ответ опять же многое открыл мне. Показалось, что я прямо-таки читаю мысли Владимира Петровича. Подозреваемые, конечно, есть. Круг лиц, которые, по его мнению, заслуживают пристального внимания. Он пока ни с кем не делился этой темой из осторожности, что и понятно. Меньше говоришь, даже с сослуживцами спокойнее живешь. Но вот подвернулся надежный новичок, и ситуация повернулась неожиданной стороной. Независимое расследование. Пусть официально все идет своим чередом, и мы в нем будем дисциплинарно участвовать, но параллельно мы с этим парнем можем сварить и свою кашу, и в подходящий момент передать наши результаты кому-то повыше нас, кто сумеет сыграть в свою игру, с нашими козырями, выдернет реального червя из норы, окажется на коне и нас не забудет. Все это, я уверен, опытный чекист свел-развел в голове за секунды и решился, стоит взяться. Риск есть, да, но без риска нет вовсе ничего. И я счел нужным поддержать. Владимир Петрович, если у вас есть соображения, то давайте рассмотрим в приватном порядке. Вы ведь уже поняли, что со мной можно иметь дело. «Я вас не подведу. Можете на меня положиться». Визави глянул на меня с одобрением, постаравшись скрыть истинные чувства, хотя я разгадал, что к подобным уверениям он относится сдержанно. Впрочем, в данном случае он готов был мне поверить. «Тогда твои предположения?» Умело отпасовал он мне инициативу. «Давайте вместе проанализируем список проверяемых». Я намеренно не сказал «просмотрим» и «подозреваемых», подчеркнув, что вижу тонкости. Сказал именно так, как надо. И сказал смело, зная, что в этой квартире прослушки нет. Владимир Петрович сам дал мне это понять, переведя разговор на доверительные рельсы, и добавил «Все-таки здесь моя научная подготовка должна сработать. Научное мышление универсально. Дай ему любой объект, любую задачу должно решить». «Ну, практически. Попробуем, Владимир Петрович?» Последнюю фразу я произнес вполне корректно, но с неуловимым психологическим нажимом. Сработало. Хотя мой куратор все же счел необходимым многозначительно помолчать, а потом неожиданно сказать «А вот что, давай еще чаю выпьем, или ты опять кофе?» «Сейчас можно и чай. Ну, давай». И мы вновь поставили чайник на огонь. Нехитрый маневр был мне легко понятен. Немного потянуть время и прикинуть окончательное все за и против. Видимо, так он и сделал, пока кипятилась вода, пока по новой заваривался чай. Дело какое-то уютное, что ли позитивное, настраивающее на благодушное настроение. Владимир Петрович так и поговорил о чем-то незначащем, а я поддакивал. И, наконец, приступили к чаепитию. Хорошо. Произнес он то, что наверняка уже решил, но еще прогонял в мыслях для надежности. Готов признать, что список, как бы сказать, претендентов у меня есть. И даже не просто список, а с подробными характеристиками. Но он у меня хранится особо. Давай сделаем так. Я сейчас по своим делам, а ты здесь посиди. Не светись, из квартиры не выходи. Я часам... Он вскинул левую руку, глянул на часы. Часам к 17 буду. «И потолкуем. Продукты у тебя все есть, с голоду не помрешь». Торопливо пошутил он. И я видел, что он уже захвачен идеей. Напоследок он сообщил мне еще ряд конспиративных правил и ушел, совершенно бесшумно прикрыв за собой дверь. Эта бесшумность, в общем-то, была не нужна. Но такова уж чекистская выучка. А я, оставшись наедине с собой, с удовольствием прилег на диван. Закрыл глаза. Память вторично побежала по той же самой дорожке. Разумеется, я излагал Владимиру Петровичу свои соображения не просто так, а с преимуществами послезнания. Там, в 21 веке, я знал о шпионских выходках подполковника ПГУ первого главного управления КГБ СССР Владимира Ветрова, специалиста по научно-технической разведке, чья жизнь – смесь морального уродства – таинственных игр, спецслужб и роковых решений на самых верхах мировой политики. Как это получилось? А вот как. В середине 50-х годов, означенных мощнейшим ростом научно-технического прогресса, руководство КГБ прекрасно сознавало необходимость кадров, получивших самое передовое образование. Начался прилив с системы госбезопасности выпускников физических, химических, технических вузов. Среди них и очутился выпускник Бауманского училища, молодой инженер Владимир Ветров, получивший второе специальное образование в школе КГБ и определенный во внешнюю разведку, причем с французским уклоном. Видимо, французский язык он освоил лучше английского. Естественно, главной спецификой офицера-интеллектуала стало выявление секретных разработок ученых таких стран, как Франция, Бельгия, Канада. И поначалу у него все шло очень гладко. Он сделался на хорошем счету у руководства. Росли звезды на погонах, появлялись награды на кителе. Однако потом что-то пошло не так. Трудно сказать, где, как и почему произошел душевный надлом. Но из одной командировки в Монреаль Ветрова пришлось возвращать по аморалке. Пил, скупал и перепродавал ювелирку, попался на этом. Случился скандал. Опять же, бог весь «почему», Разведчику дали шанс исправиться, хотя и перевели на внутреннюю службу уже без выезда за рубеж, и рост в званиях прекратился. Офицер надолго, как потом оказалось навсегда, застрял в подполковниках, когда его успешные ровесники стали полковниками и генералами. Он не исправился, и даже сверх того, а моралка пошла расти как ядовитый гриб. Имея семью, подполковник спутался с молодой коллегой по службе переводчиком причем нашли друг друга особо хваткая лишенная нравственных устоев она принялась беззастенчиво доить горе лавеласа требуя денег и подарков а также развода и женить бы на ней понятное дело загнав себя в житейскую ловушку продолжая заливать проблемы алкоголем сотрудник лубянки вышел через давние связи на французскую разведку и стал передавать ей ценнейшие секретные сведения за деньги разумеется Конечно, он понимал, какому риску подвергается, и испытывал страшные психические перегрузки. А переводчица не унималась, шантажировала, требовала развода. Есть небеспочные предположения, что она догадывалась про его измену и намекала ему об этом. Петля сжималась, и на этом фоне у Ветрова, скорее всего, начала ехать крыша. Иначе просто невозможно объяснить тот дикий вздор, который он начал творить дальше он решил убить любовницу. По-видимому, она допекла его до днища, и на 23 февраля 1982 года он в честь праздника пригласил ее поехать на его машине за город, выпить шампанского. Какой кайф пить шампанское зимой в салоне «Жигулей»? Вопрос не ко мне, не знаю. Тем не менее, сидели и пили. И тут Ветров начал приводить план в действие. Набросился на жертву, ударил бутылкой затем стал бить то ли ножом, то ли отверткой. Женщине удалось вырваться, она побежала по сугробам, крича во все горло от ужаса, но он догнал ее, продолжал бить, то есть конкретно убивать. На свою беду крики услышал случайный прохожий, бросился на помощь. Разъяренный подполковник его тоже ударил, и сразу насмерть. Любовница перестала двигаться, он подумал, что и она убита, поспешил покинуть место преступления. Но на самом деле трудно, даже невозможно понять, что он думал, затевая такое, на что рассчитывал. Полумертвая женщина очнулась, сумела добраться до людей, выжила, хотя и осталась инвалидом, а Ветрова задержали. Сказать, что на Лубянке были в шоке, ничего не сказать. Там не могли поверить, что их офицер способен на такое. Тем не менее, следствие, суд. Естественно, разжалование, естественно, лишение наград и приговор. 15 лет колонии. Хотя вдова погибшего и искалеченная переводчица писали жалобы, требуя высшей меры, приговор остался прежним. При этом никто еще не подозревал, что осужденный предатель. Он отправился отбывать срок за убийство и тяжкие телесные. И там совершил очередную глупость. В одном из писем жене описал он ей много, с философией, нытьем и просьбами о прощении. Он намекнул на то, чтобы ее брат вышел на контакт с французами и поведал о его судьбе. Брат жены, кстати говоря, известный певец Шансанье, Лев Барашков, собирался на гастроли в Венгрию и теоретически мог оттуда маякнуть в Париж. Но делать этого он, конечно, не стал. А письмо, конечно, было прочитано и насторожило кого надо. Как раз в это время во Франции становится президентом социалист Франсуа митеран от отчего приходит в ужас президент США Рейган, для которого социалисты были чем-то вроде ночных кошмаров. Стремясь задобрить американцев, митеран сообщает им все, что удалось узнать от Ветрова. А это просто грандиозные сведения. Частично наши агенты разоблачены, высланы, арестованы. А кому-то начинают сливать дезинформацию заводящую отечественные разработки в тупик. Вот тут-то наша контрразведка убедилась, что не обошлось без некого крота, имевшего доступ к самым важным секретам. Определить, что это ныне осужденный Ветров, не составило особого труда. Да он и сам не стал отпираться. Напротив, накатал некий пространственный труд с глубокомысленными объяснениями своему предательству. А руководство КГБ и СССР уже в эпоху Андропова, пережила вторичный столбняк от невиданного потрясения. Ущерб, как говорят, оказался непоправимым, и бывший подполковник на сей раз безоговорочно встал к стенке. Я вспомнил эту невеселую и поучительную историю, предполагая, что и здесь, в данной ветке времени, протечка случилась все от того же Ветрова. А не случилось, так может случиться. Там, в прежней ветке, изменник ударялся во все тяжкие в 80-81 годах, но ведь ветка ветки рознь. А кроме того, здесь у нас есть шанс подсечь мерзавца, так сказать, на взлете, пока он, возможно, еще не успел так нагадить. И, возможно, именно в том заключается моя миссия для того меня и забросила сюда, чтобы я предотвратил предательство. Мысль эта настолько взволновала меня, что я не смог с ней расстаться. И все поглядывал на стенные часы, где стрелки неумолимо, но медленно приближались к 17.00. Конечно, не обязательно в это время придет Владимир Петрович, но психологическую метку он во мне поставил. Теперь мой взгляд приковался к циферблату. и Я не сомневался, что чекист принесет список. Но будет ли в нем фамилия Ветров? Вот в чем вопрос. Если нет, значит все мои размышления впустую. Ну, не впустую, ладно, но тогда придется начинать с абсолютного нуля, из ничего. Господи, скорее бы он пришел. Не знаю, были мои молитвы услышаны или нет, но ключ в замке скрипнул в 17.43. И я понял, что Владимир Петрович сам испытывает нетерпение, сам спешит скорее взяться за дело. Я вскочил с дивана ровно в тот момент, когда он вошел в комнату, держа в руке дешевую папку из кожзаменителя. «Отдохнул?» Он улыбнулся. «Это хорошо. Обедал?» «Нет, и пока не хочу». «Хм, ладно. Тогда к делу». «Конечно». Сказал я как можно спокойнее, чувствуя, что от волнения у меня пересыхает во рту. Владимир Петрович присел за стол, тоже стараясь показать невозмутимость. И я присел с другой стороны стола. Он открыл папку, улыбнулся. «Готов?» «Всегда готов». Пошутил я. Последнее слово далось немного с трудом. На самом деле во рту стало сухо. Слава богу, куратор этого не заметил. Он уже раскрыл папку, шуршал листами. «Ну вот», — сказал он. Сам собирал это досье. Имена, должности, звания, краткие характеристики. Люди очень разные. Возможно, здесь не все, кто стоит внимания, но я уверен, что на правильном пути. Утечка, скорее всего, отсюда, из научно-технической разведки. Можно взглянуть. Конечно, затем и принес. Я взял машинописные листки. Где-то ведь ухитрился отпечатать. Уж явно не на службе. Молодец. Мой взгляд быстро заскользил по тексту. Отпечатано четко, структурно, с номерами, абзацами. Видно человека, умеющего работать системно. Так, ну-ка. Есть. Глаз зацепился за номер три. Вот он. Ветров Владимир Иполитович. Есть. У меня как гора с плеч свалилась. «Значит, все не зря. Значит, я верно угадал свою задачу здесь. Да, ничего случайного нет в мире, и я прибыл сюда, чтобы спасти страну. И... и найти любовь. А как же без этого?» «Ясно», — сказал я. «Ну что ж, начнем по порядку».